Джотта ди Бандоне. Годы жизни: около 1266-1267 по 1337. Поцелуй Иуды. Взятие Христа под стражу. 1303-1306. Капелла дель Арена, Падуя. Джотта ди Бандоне. Один из основоположников художественной культуры прото-ренессанса, Ключевая фигура в истории европейского искусства. Родился в окрестностях Флоренции, предположительно в семье крестьянина-кузнеца. Возможно, был учеником Чимбуе. Основные работы: фрески в церкви Сан-Франческо в Ассизи, 1282-1298. В капелле Скровеньи в Падуе, 1303-1305. И в базилике Санта-Кроче во Флоренции около 1325. -го. В последние годы жизни был главным архитектором Флоренции и руководил строительством собора Санта-Мария-дель-Фиоре. Всё имеет своё начало. Река, как известно, начинается с голубого ручейка, родина с картинки в букваре, а современное европейское искусство с Джотто ди Бандоне. Это он, преодолев византийскую иконописную традицию, открыл совершенно новый подход к живописному изображению, превратил двухмерное пространство в трёхмерное и возвёл в абсолют максимальное подражение природе. Одним из главных творений Джотто, причём чуть ли не первым его шедевром считаются фрески Капеллы дель Арена или Капеллы Скравении в Падуе, над которыми он работал с 1303-го По 1306 годы по заказу богатого купца Энрика Скровеньи, донатора церкви. Росписи иллюстрируют основные сюжеты Евангелия и некоторые апокрифические тексты. Джотто сделал каждый эпизод отдельным законченным произведением, в котором соблюдён основополагающий классический принцип единства времени, места и действия. И одним из самых драматических среди них по праву считается Поцелуй Иуды. Художник запечатлел момент, когда Иуда, целуя Иисуса Христа, передаёт его в руки тех, кто пришёл его арестовать. В центре Христос с поразительно спокойным и благородным ликом, и Иуда, чьи демонические или звероподобные черты лица иллюстрируют слова Евангелия о том, что предать Иисуса его побудил вселившийся дьявол. Складки плаща Иуды подчёркивают стремительное движение и резко контрастируют с изломанными складками на плаще первосвященника в правом углу композиции. Джотто умело показывает объём и форму человеческой фигуры под одеждой и подчёркивает движение и эмоциональное состояние персонажа. Художник очень плотно компонирует три группы: между лицами Иисуса и Иуды, части лиц двух римских воинов, В центре левой группы святой Пётр отсекающий ухо стражника в отчаянной попытке защитить мессию. В правой основной персонаж, первосвященник, который одновременно страшится Иисуса и брезгливо отодвигается от предателя Иуды. Правая и левая группы развернуты к центру, где происходит главное действие фрески. Все герои, поцелуя Иуды, так или иначе выражают своё отношение к разыгрывающимся на их глазах драматическим событиям. На лицах читаются любопытство, затаённое сочувствие, откровенное презрение или даже ненависть. Ритмическую основу создают наконечники копий и факелы, возвышающиеся над головами стражников на фоне пронзительно голубого неба. К сожалению, эта часть росписи сохранилась плохо. Дротта выполнил её в технике сухой фрески, которая не отличается прочностью, и многие детали уже невозможно рассмотреть. Основные новшества, которые привнёс художник, заключаются в том, что ему удалось так расположить фигуры на горизонтальной поверхности, простирающейся в глубину пространства, что установилась связь между сценой и её восприятием. Картина стала объёмной и ещё более притягательной для зрителя.